Глава 32. Жун Сюань Вот так эта троицы ускользнул от всех. Тем временем поместье Гао погрузилась в пандемониум. Цао Вэйнин все продолжал возмущаться враждебным поведением школы Хуаньшань, когда Мо Хуайкун одернул его за рукав и отрывисто приказал «Заткнись сейчас же». Цао Вэйнин повернулся к Шишу, желая спросить, как тот может потворствовать силам зла когда Мо Хуайкун указал на Юй Цефена. «Ты когда-нибудь видел, чтобы этот человек действовал необдуманно или лестно рожен? Заткнись, закрой свой дырявый рот и наблюдай с подобающим достоинством». И Цао Венин с достоинством заткнулся. Пару минут он молчал, глазея по сторонам, но затем не удержался и, понизив голос, обратился к Мо Хуайкуну. «Шишу!» «Вы сказали, что глава Гао и глава Джао слишком легко позволили Джоу Сюну похитить наследника клана Джан. Почему?» Моху просверлил его колючим ястребиным взглядом и прошипел сквозь зубы. «Твои мозги, что, съели собаки?» Цао вы давно привык к бране Шишу. Нисколько не смущенный, он искренне ждал дальнейших разъяснений старшего. Мохуайкун лишь скривился и отвернулся. Осенило догадкой Цао Нина гораздо позже, и он подумал, что его мозги действительно достались собакам на обед. Очевидно же, даже его шишу не знал. В тот момент на место происшествия прибыл настоятель Шаолиня Циму в сопровождении мужчин средних лет. Последний был худощав, одет в темные, резкие морщины обрамляли суровые поджатые губы а острые брови расчерчивали лоб, словно два меча. Было ясно, что этот человек не из тех, кем легко помыкать. Чтобы прекратить всеобщий голдёж и утихомирить собравшихся, настоятель Циму применил рев льва. Менее опытные присутствующие чуть не потеряли сознание от мощного звука. Воцарила тишина. Гаучун и Джао Цин, увидев человека позади Циму, поднялись для приветствия. Джао Цин первым раскрыл его личность. «Брат Шень. Цао Вэйнин услышал, что Му Хойкун удивленно хмыкнул и тут же воспользовался поводом задать вопрос. «Шишу, кто это?» «Это Шэнь Шэнь, глава клана Шень из Шу Джуна», нахмурившись, сказал Мо Хойкун. Обычно он, как девушка, не выходит из дома на свет, чтобы не загореть. Довольно странно, что он рискнул близной своей кожи и приехал в Дунти. Цао Вэнин не слышал об этом человеке, поэтому издал бессмысленное а а, -а. Глупое выражение лица младшего раздражало Ху Айкуна, поэтому он все же снизошел до объяснений. Молодежь в основном не знает, что раньше в пятерку самых уважаемых кланов Дзянь ху входил клан Джан из... Цзанани, Джао из Тайху, Гао из Дунтина, Шень из Шуджуна, Лу из гор Тайхана. До наших дней авторитет сохранили только Гао Чун и Джао Цзин. Клан Джан сократился до одного ребенка, клан Шэнь давно отрешился от дел Дзяньху, клан Лу канул в лету. Увы, величие пяти кланов осталось в прошлом, а молодое поколение уже и не помнит о них. Сао Нин посчитал на пальцах и нашел несоответствие. Шишу, включая наследника клана Чжан, здесь присутствуют четыре клана из перечисленных вами. А где же пятый? Разве он не должен присутствовать на собрании? Глава Му умер молодым от болезни. Мо Кун начинал терять терпение. Он не накопил достаточно добродетели в предыдущей жизни, поэтому в это не оставил наследников. Поскольку он дружил с великим мастером Ул А Фан Лином, тем самым, недавно умершим при загадочных обстоятельствах, глава Му Лу передал поместье учеников в школе Тайшань. Итак, здесь находится Хуа Цинь Цун, считается он представителем клана Лу. Проклятье, ты действительно ничего не понимаешь и задаешь дурацкие вопросы. Не говори никому, что я твой шишу, не позорь меня. Выше упомянутый Шэнь шень в полголоса беседовал с настоятелем Цыму. Через некоторое время настоятель вздохнул, пробормотал имя Будды и кивнул. Шэнь, шэнь повернулся к своим ученикам и взял у одного из них шкатулку, из которой извлек небольшой шелковый сверток. Когда шэнь, -шэнь развернул ткань, кто-то ахнул и воскликнул. кристальная броня!» Цао Вэнин вытянул шею, чтобы получше рассмотреть изделие из изящно обработанного кристалла размером не больше ладони оно переливалось в солнечных лучах многоцветием радуги. кто бы мог подумать, что такая крошечная вещица вызовет свирепую бурю Юцифэнс сглотнул, дернув кадыком издавленно прошептал. Неужели это один из пяти фрагментов кристальной брони? Да это он подтвердил шеньшень и повернулся к гаучуну. Гаучун с несчитаемым выражением лица довольно долго безмолвствовал прежде чем обратился к Дэн Куаню. «В моем кабинете на книжной полке слева от двери есть потанное отделение. В третьем ряду за записками о правилах благопристойности откройте и принесите то, что внутри». Озадаченный странным приказом Дэн Куань послушно удалился, чтобы вскоре вернуться еще с одной небольшой шкатулкой в руках. Гаучун взял ее, поставил рядом с той, которую принес Шэнь-Шэнь и открыл. Всеобщему обозрению предстали два фрагмента легендарной кристальной брони. «В сложившейся ситуации я чувствую себя обязанным предоставить объяснение», – взял слово Гаучун. «Кристальная броня поистине состоит из пяти фрагментов. Все эти годы мы пятеро хранили по одному». Покойный Лун Сюн доверил свой фрагмент великому мастеру Хуа из Тайшани. Я представить не мог, что это станет причиной его трагической гибели. Амитабха, вступил настоятель Циму, этот старик немного знает о том, что произошло. Все тут же воззрились на Белобородого, блаженного шаулинского монаха. Интересно, сколько из присутствующих друзей помнят бедствия, постигшие Улинь 30 лет назад? От этих слов лица многих пожилых людей нахмурились. Даже Ебай, до этого безучастно наблюдавший за толпой, посмотрел на Циму. В то же самое время Джоуд Дышу тоже рассказывал давние истории совершенно несведущему Джан Чинлину. Поблизости мертвенским сном спал Венкисин, вцепившись в рукав Джоу Дзишу, которому удалось спихнуть его со своих колен, но не разжать стальную хватку. Венки Син расслабленно растянулся на земле, раскинувшись в крайне неприличной позе. Когда Цао Вэнин вломился к нему на рассвете, Джоу Дзишу собирался позавтракать, пришлось завернуть еду на потом, чтобы не запихивать в спешке. Запас пригодился, и он наблюдал, как Джан Чинлин поглощает его несостоявшийся завтрак. «У меня лишь приблизительное представление о событиях 30-летней давности. Твой отец был еще молод, когда в День Ху появился гений боевых искусств. Его звали Жун Сюань. Он владел длинным мечом, и мало кто мог соперничать с его техникой обращения с этим оружием. Жун Сиан любил путешествовать и завел многочисленных друзей. По слухам, именно таким образом он сблизился с молодым поколением пяти кланов. Теперь их мало кто помнит, но ты, как наследник Джан, знаешь о них, не так ли? Поднеся ко рту Дим сам, Джан Чиндин кивнул. «Но мой отец никогда не упоминал этого человека». «Не только твой отец. За эти 30 лет имя Жун стало почти запретной темой», – вздохнул джол Дзишу. Позже Джун Суан женился. Его избранница, как говорили, обладала исключительными способностями. Женщина невероятной красоты, родом из Долины Целителей. Джоу Цзишу прервался и посмотрел в сторону Вэньки Сина. «Тоже рожден в Долине Целителей», – подумал он. «Совпадение?» Джан Ожидающий смотрел, не моргая, поэтому Джоу Цзышу продолжил, не позволяя мальчику догадаться о внезапном подозрении. Их союз был заключен на небесах, они нежно любили друг друга, но затем жену Жен Цуаня убили. «Почему?» – спросил пораженный Жан Чинлин. Лин. Джоу улыбнулся этой наивности. «Обязательно ли нужна причина, чтобы кого-то убить?» Тем не менее, он призадумался и объяснил. Я бы сказал, это произошло потому, что и невинного человека обладание драгоценным нефритом делает виновным. Я сильно сожалею, что не наблюдал воочию технику владения мечом Жунсуани, но слышал, что на достойно определение несравненное. Говорят, она раскалывала горы и разделяла моря. Ему не было 30 когда он основал собственную школу, написав легендарный меч Фэншань. Книга делилась на два тома. Первый описывал ключевые элементы кунг-фу, второй – движение меча. Второй том – его собственное творение, а первый, по слухам, он написал, вдохновившись древними секретными свитками, на которые случайно наткнулся в путешествии. Знаешь, достаточно одного слова, несравненное, и это уже может свести людей с ума от зависти. А что случилось потом? Жонсуань обезумел от горя, его сердце ожесточилось, охваченный пламенем странных, навязчивых идей, он словно ступил на темный путь. Начал умышленно убивать невинных людей, у пяти кланов не оставалось выбора, они издали призыв к собранию героев, поставив оттиски всех знаков чести. Если подумать, больше 30 лет прошло с тех пор, как печати использовались в день ху в последний раз. Жунь бежал к хребту Цинжу и скрылся на горе Фанья, где его и настигли. В ожесточенной битве погибло множество людей. Говорят, предсмертные крики несчастных и по сей день раздаются эхом от скал по ночам. Кто мог предположить подобное? Близкие друзья, что разделяли радости и невзгоды, направят друг на друга мечи в кровопаралитном сражении? «Возможно, в этом мире дружба всегда была такой непостоянной». Джоу Цзишу помолчал несколько мгновений, потом кивнул и продолжил. «И да, гора Фанья – это долина призраков. По сей день никто не знает, почему призраки тогда встали на сторону Жунсуаня. Битва длилась несколько дней и ночей. В конце концов Жунсуань покочил с собой. Половина героев у Линя погибла». Опять кланов так и не отправились от удара. Долина Призраков также понесла значительные потери. Тогда и было принято правило, согласно которому призраки не могут покинуть долину. Только благодаря этому запрету на последующие 30 лет в Денху установился хрупкий мир. Джоудзишу нахмурился. Он знал эту историю понаслышке и рассказывал, не добавляя собственных предложений. И история явно не полная, например, что именно произошло на горе Фэнья, как погибла жена Жун Цюаня? как мог великий мастер поколения объединиться с призраками. К счастью, Джан Чинлин не был особо смекалистым и ничего не заметил. Похороненные временем тайны, сколько их на самом деле. Участники противостояния либо умерли, либо хранили молчание. Даже Тенчуан не мог докопаться до истинной сути событий. Джо Цзишу подозревал, что кристальная броня как-то связана с этой битвой давно минувших дней. Вечером, наконец, ему удалось выудить свой рукав из зажатых пальцев Вэнькесина. Джо Цзишу ушел в лес, вернулся с дичью и зажарил ее на костре. За ужином он праздно подумал, что в одиночку можно направиться странствовать куда угодно, Но маленький негодник на буксире усложнял ситуацию. Однако он не хотел давить на Джан Чинлина. Пусть мальчик сам выберет свой путь. Наступила ночь, а Ваньки Син все еще спал пьяным сном, лежа на земле бесформенным мешком. Джоу успел научить Джан Чинлина нескольким мнемоническим рифмам и велел мальчику усвоить их самостоятельно. Затем, Он прислонился к стене ветхого дома, чтобы отдохнуть, прикрыл глаза и не заметил, как провалился в сон. Очнулся он от прикосновений, чужая рука блуждала по его накидке, и, найдя застежки, принялась их расстегивать. Джо Дзишу схватил запястье бесстыдника и открыл глаза. Венкисин уже не был пьян, но, будучи пойманным, не выказал ни малейшего намека на смущение сверкнул улыбкой и объяснил, «Я лишь хотел взглянуть на пресловутые гвозди на три осени. Клянусь, я не собирался делать ничего предрассудительного. Этот человек был живым воплощением поговорки «Оправдание — это прикрытие, а прикрытие — это поступок». Одна рука Ваньки Сина была перехвачена за запястье, второй он уперся в землю, нависая на Джоу Поскольку Джан Чинлин спал, они дышали и говорили на грани слышимости. В окружающей темноте сцена принимала довольно неоднозначный вид. Внезапно Вин Кисин подался ближе, снял с себя верхнее ханифу и обернул им Джоу Цзышу, а затем осторожным движением поправил ему выбившуюся прядь и прошептал «Асюй, Джоусюй, Сюй, твое настоящее имя». Джоу Цзышу стрих стряхнул его руку и уверенно сказал, «Вэнь -сюн, ты издеваешься? Как будто Вэнь твое настоящее имя». Вэнь изогнул брови и ласково спросил, «И как меня зовут по-твоему?». Прошло несколько мгновений, прежде чем Джоу Цзышу выдохнул. «Вэнь ты действительно Вэнь? Я предполагаю, что твоя фамилия на самом деле Жун».